Глава шестнадцатая Ночь застала Ромеша за рассылкой писем. Наконец он лег в постель, но сна не было. Мысли текли двумя потоками, светлым и темным, как воды при слиянии Ганга и Джамуми. Смешиваясь, оба потока гнали сон. Он долго ворочался сбоку на бок потом встал и подошел к окну. Одна сторона пустынного переулка была погружена в тень, вдоль другой лежала ослепительная дорожка лунного света. Ромеш стоял неподвижно. Теперь мысли его обратились ко вселенной с ее невозмутимым покоем и бесконечностью, туда, где нет ни волнений, ни вражды. Ему представлялось, как выйдя из-за кулис безграничного и молчаливого мира стройно, будто под ритм неслышной мелодии, непрерывно сменяются в этом мире жизни и смерти, труд и отдых, начало и конец. В своем воображении он видел, как оттуда, где нет ни дня, ни ночи, во вселенную, залитую светом звезд, вступает любовь мужчины и женщины. Ромеш медленно поднялся на крышу и стал смотреть на дом онноды бабу. Вокруг было тихо. Лунный свет ткал прихотливые узоры на стенах дома, под карнизами, на темных впадинах дверей и окон, на гнобитной изгороди. Это было изумительно красиво. И здесь, в этом людном городе, в обыкновенном доме, под скромным женским обликом скрывалось удивительнейшее существо. Много в столице разных людей... Студентов и адвокатов, чужестранцев и местных жителей, но только одному из всех этих простых смертных, ему, Румешу, позволила судьба молча стоять у окна, в золотистом свете осеннего солнца, рядом с этой девушкой. Эта встреча безмерной радостью осветила его жизнь и весь мир, и это было чудесно, чудо преобразило его душу, и все вокруг До глубокой ночи ходил Ромеш взад и вперед по крыше. Узкий серп месяца спрятался за домом на противоположной стороне улицы. И ночная тьма плотнее окутала землю, лишь небо еще светилось в прощальных объятиях лунного света. Усталое тело Ромеша вздрогнуло от холода. Внезапно какой-то неведомый страх охватил его сердце. Он вспомнил, что завтра снова предстоит ему борьба на жизненной арене. Ни одной морщины, проведенной заботами, не лежало на челе неба. Лунный свет не тускнел от беспокойных стремлений. Ночь была безмятежно спокойна, а Вселенная, полная вечного движения бесчисленных звездных миров, погружена в долгий сон. Только людским распрям и тревогам нет конца. Счастье и горе. Трудности и бедствия непрерывно волнуют человеческое общество. С одной стороны вечный покой бесконечности, с другой вечная борьба на земле. И Ромеш, занятый своими невеселыми думами, спрашивал себя, как могут одновременно существовать рядом такие противоположности. Еще совсем недавно любовь представала перед ним выходящие из таинственных глубин вселенной, величавые в своем спокойствии. Теперь же он видел ее в окружении реального мира, труден, и усеян терниями ее путь в этом полном борьбы мире, какой же из двух образов призрачный и какой истинный.